Вот ты знаешь, вот у меня брат, брат у меня, у меня, да, пробегает 100 метровку за 6 секунд! в вот да. да. Мировой рекорд-то больше 9, а? Это, это, а он короткую дорогу знает? Да, да, да... Забилевый! Доктор! Доктор! А! Господи! Влады мой! Мамочки! Краул! Что это? Что это? Вот это? Это нервы. Хотите, чтобы ваша свадьба запомнилась вам на всю жизнь, к вашим услугам картовый Катамада Саика? <связывая> Приходит музык к другому в гости. Тот его радостно встречает, сазает за стол, кормит до отвала. Ну, э, ну еще положить, а? Да, хватит, спасибо. Ну давай полозу, давай. Да Не, не, нет. нет, нет. Ну давай, ну полосу, ну, ну немножко, ну, ну чуть-чуть. Ну, ну, ну. давай. Да, ну ты и поздравь, однако. А я как выхожу на улицу, все на меня обращают внимание. Знакомятся, пристают. Короче, я так нравлюсь мужчинам. Сама себе завидую. Глаза в себе выцарапалась.